позволит нам повернуть вспять? Конечно, не позволит, ответил за всех Юнга. Командир, ну что же нам тогда делать? Друзья нуждаются в моей помощи, и я не могу смотреть на это как зритель. Ну что же? У нас ещё имеется прекрасный выход. Мы во что бы то ни стало должны попасть к пиратам в плен. сказал командир, улыбнувшись. Асколь Витальевич, неужели вы можете попасть в плен? Вы-то, Асколь Витальевич, изумился Сане, не желая верить собственному ушам. "Юнга, я сказал, прекрасный выход. Выход, а не плен. Иначе мы выбьем из событий, и нам в самом деле ничего не останется, как перейти на роль бесправных зрителей, по-отечески пояснил командир. Вы правы, пленник это все-таки лучше, чем зритель, согласился Саня стыдять своей несообразительности. И, кстати, мы приготовим сюрприз нашему штурману. Вот уж он обрадуется, узнав, что ему предстоит освобождать еще и нас вдобавок, закончил великий астронавт. Он повернул голову и посмотрел в иллюминатор. «А вот и планета Борзая», — сообщил командир. Приблизившись к планете Борзой, Искатель и Три Хитреца перешли на ее орбиту и начали описывать круги, стараясь как можно быстрее привлечь внимание пиратов. «А можно я им без боя не сдамся?» — спросил Саня, возбужденно раздувая ноздри. «Только не переборщите, Юнга», — сказал командир, подумав. Не вздумайте их разогнать. Плен для нас единственный увлекательный выход. Посопротивляйтесь для души. И затем поддайтесь, будто лишившись сил. Бывший механик Кузьма достал маслёнку и деловито покрывал себя обильной смазкой на случай, если придётся долго лежать в какой-нибудь кладовой. Толстички нервно хихикали. Не зная то ли пугаться, то ли испытывать азарт, словом у них замирало сердце. Но казалось, устроиться к пиратам в плен не так-то просто. Эскадра маневрировала целый день, и так, и этак. Но пираты почему-то упорно не поддавались соблазну. "Ну что ж", невозмутимо произнёс командир. Придется действовать по древней пословице. Если Магомед не идет к горе, то гора все же сама идет к Магомету. И так объявляю посадку. Стараясь произвести как можно больше шума, эскадра спустилась на планету, и экипажи вышли наружу, желая всем видам показать, что они беспечны и что их очень легко застать врасплох. Хорошо, что никого нет, ведь нас так просто взять в плен, Нарочно громко произнес Саня, подбадривая затаившихся пиратов. А сам еле сдерживал смех, потому что даже подумать было смешно, что его, столь необходимого друзьям, можно взять в плен. «Ну, конечно, нас захватить ничего не стоит», — сказал Фип, прыская в кулачок. «Мы будто бы такие слабые», — добавил Рип в Торе Фипу. И будто такие глупые закончил Пип в Торе им обоим. но пираты оказались упрямым народом и ни в какую не желали нападать да, видать, они крепкие орешек и нам предстоит много хлопот прежде чем нас скрутят по рукам и ногам и запрут в какой-нибудь темнице покачал головой великий странавт может они на работе усомнился сани Но уже через несколько шагов перед ними открылся пиратский космодром, на котором, как ни в чём не бывало, торчал всем известный Чёрный межзвёздный бриг, одно только название которого щекотало нервы мирных путешественников. А именовался он, может, вы помните, так: Весёлая сумасшедшая собака. Да нет, они поблизости где-то, и слава богу, нам от них никуда не деться. — воскликнул великий астронавт с облегчением. «Может, сходить в разведку?» — предложил Саня с жаром. «Вот этого делать не следует», — возразил командир. «В плену мы окажемся только в том случае, если пираты застанут нас врасплох. А врасплох, в свою очередь, нас можно застать только в результате нашей полной беспечности. Так что будем, Юнга, немножко беспечны». К конце концов мы заслужили право позволить себе чуточку поратозиействовать. Эй вы снаружи, нельзя ли потише, попросил кто-то невидимый. И великий астронавт и его друзья, словно прозрев, увидели вход в пещеру, возле которой грелся на солнышке знакомый кот чёрно-белой масти. Мяук оказался уверен в себе. и при появлении наших путешественников не выразил никаких чувств. Будто не они ему разрешили остаться на корабле, и будто потом не кормили его вкусным мясом. «Но чух!» — прошептал командир.